Адам и Ева. Я увидел его, деточка, в тот год, когда мир рассыпался в прах, и невзнузданные лошади метались по земле, как угорелые. Жизнь, словно линяющая змея, сбрасывала из себя дряхлевшую оболочку, являя человеку свой новый и легко ранимый лик. Он стоял печальный и бледный среди всеобщей разрухи, и не было вокруг ни одной души, способной понять его или ему помочь. Священные развалины дымились под ним. Страна кабаков и пороков с надеждой обращала к нему пустые глазницы поверженных храмов и даль клубила смеж копытами разбойничьих табунов. Он был, как новый Адам после света представления. Сорокалетний Адам в поношенном адмиральском сюртуке с пятнышком георгиевского крестика ниже левого плеча. У него никогда ничего не было, кроме чемодана со сменой белья и парадным мундиром, а ведь ему приходилось до этого командовать лучшими флотами России. Теперь им пугают детей. Изображают исчадие мада, кровожадным чудовищем с мертвыми глазами людоеда. А он всю жизнь мечтал о путешествиях и о тайном уединении в тиши кабинета над картами открытых земель. На своем долгом веку я не встречала человека более простого и уживчивого. Он был рожден для любви и науки, но судьба взвалила ему на плечи тяжесть диктаторской власти и ответственности за будущее опустошенной Родины. Стоило мне лишь увидеть его, деточка, как сердце мое безошибочно определило он. Тот самый, которого я ждала с первых дней своего девичьего сознания о котором никогда не переставала думать до него, до встречи с ним. Меня еще, собственно, не существовало, я была только внешней оболочкой для той души, какую Господь предназначил создать из его ребра. Лишь познав его, я увидела... И услыхала себя, как женщину и человека. Он тихо сказал мне, пойдем со мной. И я пошла за ним, не ведая сожалений и страха. Пошла, благословляя судьбу, завыпавшую на мою долю. Друг ты мой, свет единственный, Свеча моя заветная, Сашенька. «Александр Васильевич! Страшно подумать, коли б мы не встретились. Помнишь ту нашу ночь в Омске, когда все еще только начиналось? Помнишь, ты сказал мне, — умереть бы нам вместе, Аннушка? А потом, — нет, нет, лучше я один, а ты же и ты должна жить» помню я плака от любви и благодарности к тебе и все твердило целую тебя и задыхаясь столько вместе сашенька только вместе чтобы и там быть вместе сколько было у нас потом ночей и дней среди огня и крови великого потопа я знала что не обманул в нем Но он оказался много лучше моих самых радужных предположений. В Содоме всеобщего помешательства он сумел сохранить в себе все, чем щедро одарила его природа, тонкости великодушия, прямоту и мужество, бескорыстие и душевную целомудренность. Вокруг него велось множество человеческих теней, в которые он пытался вдохнуть новую жизнь, облечь их в плоти кровь, проявить в них облик, заложенный Творцом, но лишь тратил по попусту время. Вызванные к действию злобы и демагогии, не имевшие ни духовного родства, ни корней в окружающем мире, они улетучились на глазах, едва рука его касалась их. Моему Адаму достался не тот материал, из которого создают миры. Печальный и одинокий сидел он в затемненном вагоне, невидящий, глядя перед собой. Когда же надежда окончательно оставила его, он бросился в спасительное забытье любви. Мы впервые остались с ним по-настоящему вдвоем. «Я молю Бога, деточка!» чтобы ты хоть однажды испытала, что это такое. Гибли народы, источали из государства. Стон и плач стоял по всей земле, а для нас сияло солнце. И пелепевчие птицы, вишневый дым клубился над садами, рвались сквозь двери цветы, и языческие кефаристы оглашали окрест негой и сладострастьем. «Аннушка!» — шептал он мне, — «прости меня!» «За что?» — отзывалась я. «За что, Саша?» «Я не смог сделать тебя счастливой. Ты дал мне все, о чем я могла только мечтать. Но ты достойна лучшего. Я хочу быть достойной одного тебя». Я не помню, я не хочу помнить, сколько это продолжалось. Во мне тогда остановилось время, и отчет яви перестал существовать. Что же это были за дни, деточка? Что за ночи, если их хватило на пятьдесят лет, чтобы не думать ни о ком, кроме него? Да-да, деточка, верите вы или нет, но я уже больше никому не отдала себя, ни своего сердца. Я сдержала слово. Я умерла вместе с ним в ту же минуту, в то же мгновение, как только иртышская вода сомкнулась над ним. Тридцать шесть лет лагерей, тюрем и частной жизни. Затем я лишь влачила здесь свое бренное тело по воле Господа. Его предали, подло и унизительно, предали за кучу золота, продали люди, которым он безоглядно доверился. Что ж, матери городов славянских, златоглавая Прага, теперь ты пожинаешь плоды своего тогдашнего предательства. Пусть же помнят правители и народы? Какой ценой расплачиваются потомки за их легкомысленный флирт с дьяволом? Нет, нет, он не сказал на допросах ничего, что смогло бы повредить мне. Он отрицал нашу связь, наш союз. Он отрекался от нашей любви, от наших клятв и обязательств. Во имя моего спасения. Адам предавал Еву ради ее же блага, но я не могла. Не имела права принять от него подобного дара. Я пошла к ним сама. Я просила одного смерти рядом с ним. Но даже в их глазах я не заслужила этого. Слишком большой для меня казалось им эта честь, таким недосягаемо высоким они его видели. Говорят, он вел себя до конца, как подобает мужчине и офицеру. Говорят, чекистов в нем покоряло его ровное спокойствие в течение всего следствия, его благородство отношению к своим бывшим сотрудникам, вину которых он полностью брал на себя. Говорят, единственным занятием его в перерывах между допросами была молитва. Всю жизнь, деточка, он был верен Богу. И, как видите, в час испытания не отрекся от своей веры наподобие Ова а принял их со смирением и молитвой. Я не сужу его убийц, они не ведали тогда, что творили. Всем им впоследствии пришлось испить ту же чашу. До сих пор мне непонятно только одно, зачем им понадобилось скрыть от меня его последнюю записку. Какую опасность она для них представляла, что могла изменить? Где мера этой непонятной черствости, этой душевной глухоты, этого нравственного падения? Но есть, есть Божий суд. Через столько лет, сквозь войны и мятежи, версты и голодовки, Без времени и перемены его зув. Его последнее «прости» все же дошло до меня, а значит, так было угодно Всевышнему. Я знала, что, идя на смерть, он улыбался. Я знала, что в роковую минуту он повернулся лицом к своей гибели. Я знала, что перед расстрелом он пел мой любимый романс. Но я никогда... Не смелилась думать, что он пел его для меня, для меня одной. Господи, чем отплачу я тебе за твою безмерную милость, Саша, Сашенька, Александр Свет Васильевич? «Как же!» Она уже захлебывалась слезами. Эта молоденькая проводница Оля. «Как же вы теперь!» «Теперь у меня все хорошо, деточка. У меня есть комнатка на плющихе. Я беру на дом работу в артели, где делают елочные украшения. Много ли мне старухи надо, деточка? Мир не без добрых людей. Вот вы с подружкой везете меня за полцены от самой Одессы. В Одессе молодой историк по имени Леня с фамилией одного министра временного правительства хранил для меня мою дорогую записку, разыскивал, подарил. В Москве меня приютило у себя, прописала и доложил площадь дальней родственницы генерала Каппеля, царство ему небесное. Хорошие люди везде есть, даже, знаете, там, у них. И представьте, много я в этом убедилась на собственном опыте. Чего мне еще желать теперь, деточка, разве что смерти во сне? Можно я к вам в гости ходить буду? Разумеется, деточка, я только рада. Деньги мы ваши вам отдадим». Этих-то уже нет, потратили. Зачем они мне, деточка? Если это вам доставило удовольствие, я наскребу еще. Молодость должна веселиться. Может, вы лечь хотите? Спасибо, деточка, спасибо, милая. Я постелю. Нет-нет, я так. Одну минутку. В служебном купе затеялась тихая возня, которую бесцеремонно перебил оживший вдруг репродуктор. «Граждане пассажиры!» — говорит радиоузел поезда «Одесса-Москва!» «Слушайте выступление доктора районной санитарно-эпидемиологической станции Зандберга Изольда Шлемовича!» «Пожалуйста, товарищ доктор!» Сквозь возникший затем свист и шорох в коридор прорвался тонкий, картавящий, надтреснутый голосок. Заражение Фома-30 происходит через воду или пищевые продукты, зараженные ревионом этой болезни. Возможно, также заражение через руки при контакте с больным или носителем. В нашей стране Фома-30 давно уже ликвидирована, но она может быть завезена из других стран, главным образом западных, где господствуют капиталистические строи и угнетения трудящихся. При появлении хотя бы одного случая ФОМ-30 всем окружающим необходимо принимать натощак холерный бактериофаг по 25 мг каждые 10 дней, запивая его 2% аствором соды. Лица, соприкасающиеся с больными, подвигаются изоляции на 6 дней. За ними ведется тщательное клиническое наблюдение с бактериологическим контролем испражнений. Голос мучительно преодолевал многочисленные «р» текста, и когда, наконец, последнее слово трубно пророкотав скатилось в микрофон, из репродуктора послышался облегченный вздох. Уф! В это самое мгновение, за окном, словно освобожденное вздохом репродуктора, из раструба свинченной нитки хлынула вода. Серповидной струей она рванулась вверх, радужно повиснув над лесополосой. С каждой минутой напор ее становился все яростнее и мощнее. Она била в пространство перед собой, пока не заполнила его целиком. Залитое ею вскоре окно, стало казаться Марии иллюминатором таинственного корабля, в котором она плыла сейчас в неведомую даль. Она плыла, а мимо нее скользили удивительно похожие на знакомых людей, рыбы рыба фима рыба жгенти рыба крутинская и рыба сихрулидзе рыба спинозы и рыба молоденькая проводница рыба кабанщик и нарядные рыбы иван иваныч они скользили мимо уступая ей дорогу к тем берегам куда им уже не было возврата она прощально глядела им вслед охраняя чуткий сон своего несравненного Адама. Он спал у нее за спиной, спал, чтобы завтра проснуться и сойти на пустынный берег, и вкусить яблоко, и начать на земле иную, не похожую на прошлую жизнь. Зной распирает железную коробку вагона, звенит в ушах. Шершавой пылью оседает в гортани. Не хочется ни вставать, ни двигаться, ни говорить. Напротив меня, за столиком, Фима, отдуваясь и потея, строчит очередное послание домой. Его невозмутимая старательность вызывает во мне легкую зависть. Счастливый человек. Ему есть куда и кому писать. Я уже не помню, когда я в последний раз садился за письмо. От меня их давно никто не ждет. Из храмовых на этой земле остался я один. Мне некогда было задумываться раньше над тем, почему так случилось. Наверное, считал я, источился самый корень фамилии, ее суть и основа. Может быть, простое стечение случайности предопределило ей такую судьбу, кто знает. Только в последние дни, оставаясь наедине с самим собою, я все чаще... Здаюсь вопросами: где, когда, от чего? Где причина нашего скуднения? Когда это началось? От чего именно с нами? Быть может, на нас была возложена особая ответственность, которую мы не снесли и не оправдали? Или исчезновением своим нам приходится расплачиваться за преступное зло, совершённое нами у истоков рождения? Да существует ли возмездие вообще? В памяти моей Всплывали мельчайшие подробности детства, которое прошло на старой московской окраине. Воспоминания о разматывались передо мной, вплоть до того хмурого мартовского дня, когда оборвалась последняя прямая ниточка моего родства. С утра Лёва затравленно метался по комнате, в раздумье тер виски и, разговаривая, сам с собой бодал головою пространство. Шестьдесят лет старухе, а сыну ей в день рождения даже подарить нечего. Проклятая жизнь затравили, как зверя, в театре завистники. В мос игрушки взяточники, кругом дурачье, где взять сотню, хотя бы сотню. Я бы цветов ей купил. Боже мой, до чего мы дожили, скоро с умой пойдем. А ведь нас, храмовых, вся Россия знает. Где справедливость? Разве я не работаю? Разве я не стараюсь? Но что я могу сделать, если кругом дурачье и завистники? Где же все-таки взять хотя бы сотню? Он вдруг замер на месте, пристально оглядывая комнату. Гневно взыскующий взор его зорко ощупывал предмет за предметом, пока не остановился у порога, где сиротливо сгрудилась вся наша тощая семейная обувь до преображенки мы добирались пешком с март серым месивом хлюпал у нас под ногами левва тихо поругивался то и дело вытряхивая мокрый снег из дырявого ботинка калоши аккуратно завернутые в старую афишу все же не надел не соблазнился товар по его мнению перед продажей должен был выглядеть с лучшей стороны как ты думаешь беспокоился он дорога из сотню дадут а Будем просить полторы. Лева, конечно, и без меня знал, что любая половина этой цены и та будет слишком роскошной платой за его расхристанные калоши, но слабая надежда, видно, теплилась в нем, и он как только мог подогревал ее в себе. Их еще носить и носить, а? От неуверенности он даже заискивал передо мной. Скажи, Боря, а? Лева был на двадцать с лишним лет старше меня но я за время совместной жизни так и не привык называть его дядей. Он принадлежал к числу людей, непосредственность, детскость, которых сразу бросается в глаза, обрекая их до седых волос снисходительности окружающих. Ко всем, от мало до велика, он относился одинаково. Если спорил, то до иступления, до злых слез, если дружил, то самоотверженно и беззаветно. Чуть ли не с первого дня я стал его двойником и тенью. Мы часто ссорились, даже дрались иногда, но жить друг без друга уже не могли. Мне во всех подробностях был известен случившийся с ним еще до моего рождения печальный роман, хотя по молчаливому согласию мы об этом никогда не заговаривали. Втайне подражая Леве, я питал к нему смешанные чувства жалости и преклонения. Рынок встретил нас крикливой разноголосицей и толкотней. Еще на подходе к торжищу за нами не раз увязывались любители даровых комиссионных, но лёва в расчете на большее решительно отвергал их упорные домогательства. В круговороте толкучки где наш товар неоднократно переходил из рук в руки, мы в конце концов отыскали покупателя, с которым удачно обменяли свои калоши на четвертинку подозрительного цвета жидкости, выдаваемую хозяином за чистый трофейный шнапс. — Нам повезло, — говорил Лёва, увлекая меня к выходу. — Это колоссальная удача. Закуску мать найдет в больнице, у них там остается от обеда. Справим старухи шестидесятилетие, как полагается. Может, и отец твой сглотнет в его положение, это даже полезно. Он горделиво постучал себя костяшками пальцев по виску. — Здесь еще есть кое-что, нашел-таки выход. Баба Варя служила санитаркой в той больнице, где лежал мой отец. Она устроилась туда специально, чтобы оказаться поближе к нему и, кроме того, получать рабочую карточку, которая помогала бы нам сводить концы с концами. Когда-то бабка жила в большой шестикомнатной квартире, имела прислугу и звала с окружающими барыней, но постепенно, всякий раз, получая мизерную придачу, она разменивала свои апартаменты на меньшие, и продолжалось это до тех пор, пока мы не въехали в единственную комнату деревянного флигеля в сокольниках, что стало началом ее конца. Теперь ей приходилось все делать самой — стирать, готовить, шить, штопать, бегать по магазинам и сверх того ежедневно метаться между сумасшедшим домом дочери и туберкулезной больницей племянника. Руки ее, сплошь в ссадинах и мозолях, не знали ни минуты покоя. Вся наша жизнь, казалось, текла сквозь них, держась лишь их движением и выносливостью. Она служила нам бескорыстно и самоотверженно. Мы были для нее лучшей частью человечества, ее упованием, ее гордостью и надеждой. Десятистрочная заметка отца за штатной спортивной газете равняла в ее глазах литературному событию мирового значения. Придуманный Лёвой настольный футбол слыл у неё за лучшую детскую игру эпохи, а самостоятельно вызубренный мною стишок свидетельствовал ей о моём феерическом будущем. Её трогательная вера с детских лет спасала меня от гибели и отчаяния, и я платил ей за это преданностью и любовью. Господи! Едва увидев нас, всплеснула руками бабка Варя. — Где ж от вас носила? Раздевайтесь-ка к печке. Почему ты не надел калоши, Лева? Разве можно в такую погоду без калош? Боря, снимай ботинки, и что мне с вами только делать? Взрослые мужчины, а ведете себя как дети. В коморке больничная гардеробщиц под лестницей, У весело гудевшей печки она лихорадочно стаскивала с нас носки, растирала нам ноги своими заскорузлыми, но чуткими пальцами, и все никак не могла успокоиться. Мучение мне с вами. Что я буду делать, если кто-нибудь из вас сляжет? Вы обо мне подумали? От вас нельзя отойти ни на шаг, хоть веревочкой к себе привязывай, негодники этки. Но стоило бабке узнать о цели нашего посещения, Как злость в ней мгновенно встаила, вялые губы дрогнули, лицо пошло пятнами, и она осев на подставленный левый стул, тихо и благодарно заплакала: "Деточки, я так счастлива. Не забыли, дорогие вы мои. Как я вам благодарна, я уж и сама забыла". Бабка потеряна засуетилась, Достала из тумбочки и поставила перед нами тарелку перловой каши, хлеб. А когда оказалось, что требуется еще и посуда, побежала и принесла три граненых стакана, после чего села и, подперев кулаком дряблую щеку, уставилась на нас мокрыми от слез глазами.